В некоторых странах передача капитала в рост была запрещена законом. Но так как пользование капиталом везде доставляет известные выгоды, то за это пользование везде следует платить. Как показал опыт, запрещения вместо того, чтобы прекратить ростовщичество, в действительности только усиливало его тягость, потому что должнику приходилось платить не только за пользование капиталом, но и за риск, которому подвергался кредитор, соглашаясь предоставить ему за вознаграждение пользование капиталом. Должнику приходилось, если можно так выразиться, страховать кредитора против наказаний за ростовщичество. В странах, где рост дозволен, закон в целях предотвращения вымогательства ростовщиков – обыкновенно устанавливает высший процент, какой можно брать, не подвергаясь наказанию. Этот законный процент должен бы быть всегда несколько выше низшей рыночной цены. То есть той цены, которую обычно платят за пользование деньгами те, чей кредит является наиболее обеспеченным. Если бы этот законный процент был ниже, то последствия были бы приблизительно те же, что при запрещении взимания роста. С другой стороны, законный процент не должен быть и значительно выше низшего рыночного процента. Если бы в самом деле законный процент был установлен для Великобритании в 8 или 10 процентов, то большую часть денег, которые могут быть даны взаймы, раздавалась бы взаймы расточителям и аферистам ибо только они соглашались бы платить такой процент. Благоразумные же люди, которые не согласятся платить за пользование деньгами более чем часть того, что они могли бы приобрести при помощи, не могли бы решиться брать деньги взаймы. Надо заметить, что рыночная цена земель везде зависит от рыночной величины процента. Кто владеет капиталом, с которого хочет получать доход, не трудясь самому, обыкновенно соображает, что ему выгоднее – купить ли землю или отдать свой капитал в рост за проценты. Большая обеспеченность помещений капитала в землю и некоторые другие преимущества, доставляемые почти везде земельной собственностью – побудят капиталиста довольствоваться меньшим доходом с земли, нежели он мог бы получить, отдавая свои деньги в рост. Эти выгоды землевладения уравнивают известную разницу в доходах. Но если земельная рента станет еще ниже, то никто не захочет покупать земель, которые поэтому упадут в цене. Наоборот, если выгоды землевладения более чем вознаградят владельца за разницу в доходах, в сравнении с процентом на капитал, то все станут покупать земли, вследствие чего рыночная цена их скоро подымется. Когда процент стоял на 10, то земли продавались обыкновенно за цену, равную 10-12-летней капитализации дохода. По мере того, как процент падал до 6, 5 и 4%, Цена земель поднялась до 20 и30-летней капитализации. Рыночная величина процента во Франции выше, чем в Англии, и потому земли продаются там дешевле. во Франции они продаются по двалетней, а в Англии по 30-летней капитализации.